Глава 47. Маргет и Томас направились на парковку. Они ехали на Ставнос, чтобы оттуда утренним паромом добраться до Сандхамна. Хотя часы показывали половину десятого, солнце успело превратить салон Вольва в подобие финской сауны. Жара волной ударила в лицо, лишь только открыли дверцы. Томас повернул ключ зажигания и завел мотор. Выруливая с парковки, оглянулся на Маргет. «Не помнишь, чем занимаются эти люди на Сандхамне? Я хотел посмотреть, но что-то помешало». «Не помню, но это обязательно нужно выяснить», — ответила Маргет. Томас выехал на шоссе в сторону Ставнеса. На подъезде к Стрёма-каналу зазвонил мобильник, и Томас включил микрофон. Голос Калли заполнил салон автомобиля. У коллеги была новая информация о крысином яде, которым отравили Кики Бергрен. «Наконец я связался с тем парнем из антицимикса», — сказал Калли. «В больнице-худинге никто так со мной и не поговорил, как я не приставал. Все ссылались на фармаколога, который в отпуске за границей и, конечно, не отвечает на вызовы». «Что сказал парень из антицимикса?» — перебила Маргет. «Он очень сомневается в том, что кто-то мог насмерть отравиться варфарином. Говорит, что человек, наевшийся крысиного яда, должен быть или слепым, или одержимым идеей свести счеты с жизнью. Крысиный яд представляет собой довольно крупные гранулы, окрашенные в предупреждающий об опасности зеленый или синий цвет. Маргет наклонилась к телефону, который стоял в держателе под ветровым стеклом. Что он еще говорил? Что, чтобы принять смертельную дозу варфарина, нужно хорошо пообедать, то есть это должна быть очень большая доза, — объяснил Калли. Просто невозможно проглотить столько и ничего не заметить, пробормотал Томас в сторону телефона. Именно, подхватил Калли. Более того, должно пройти несколько дней, чтобы средство начало действовать. Идея в том, чтобы крысы уходили умирать подальше от дома. Кому приятно собирать в подвале полуистлевшие трупы? Маргит вопросительно смотрела на Томаса и обдумывала только что полученную информацию. «Полагаю, теперь мы можем исключить, что Кики Бергрен пыталась отравиться крысиным ядом по собственной воле», — заключила она. «Если уж человек решился на такое, существует по меньшей мере десяток более быстрых и легких способов. Например, хорошая доза снотворного в сочетание с бутылкой виски до сих пор это срабатывало». Маргет цинично хихикнула. «Полицейские часто прибегают к черному юмору, когда не хотят говорить о чем-то напрямую». Томас решил сменить тему разговора. «Калли!» — обратился он в телефон. «Можешь посмотреть, чем занимаются те двое на Сандхамне, к которым мы едем? Я забыл в спешке. Минуту!» В динамиках зашелестела бумага, а потом вернулся голос Калли. «Питер Граф работает it консультантом Филипп Фаллин имеет собственное предприятие, поставляющее профессиональное кухонное оборудование». Маргет присвистнула. То есть ресторанный бизнес. Интересно, что, кроме кухонного оборудования, Филин Фален поставляет своим клиентам. Она посмотрела на наручные часы. Пришло время поговорить с этими господами. Спустя добрые 45 минут они высадились на пароходном причале на Сандхамне. Иногда катера идут от Ставнаса до Сандхамна прямым ходом, и тогда весь путь занимает чуть больше получаса. Но на этот раз, похоже, Капитан решил почтить вниманием каждый мостик в южных шхерах и высаживал пассажиров везде, где только можно, прежде чем пришвартовался в гавани. У трапа выстроилась очередь из туристов и семей с детьми. Предъявив на выходе билеты, Томас и Маргет наконец, сошли на берег. Возле причала толпились встречающие. Молодежь лакомилась мороженым, не сходя с велосипедов. В стороне у киоска с прессой Несколько человек просматривали вечерние газеты. Томас заметил краем глаза, что Сандхамские убийства все еще в фокусе внимания. При том, что в целом гавань выглядела, как обычно, разве не так многолюдно, да и лодок стало поменьше. Ступив на берег, Томас и Маргет сразу направились в западную часть острова. Именно там находились оба дома, с владельцами которых полицейским нужно было поговорить. Томас смотрел в карту, отмечая попутно, мимо чьих владений лежит их путь. От Стриндберс гордона повернули на дорожку в южном направлении, которая вела в исторический центр поселка и его самую старую часть. По пути миновали дом, праздничный, как пряник, и крашеный фалу. Все здесь было начищено и свежевыкрашено, но в миниатюрном формате. Прилегающий к дому участок составлял не больше двух метров от каждой наружной стены — Флаг поднят, южная сторона дома вся в гроздях ежевики, хотя на дворе только июль. Вдоль штакетника выстроились глиняные горшки с цветочными орнаментами, а в одном из углов двора притулился навес со столом и двумя стульями рядом с миниатюрным дровяным сараем с покрытой лишайником черепичной крышей. И все это выглядело как реклама шведского лета. Они пересекли площадь Адольфа, Традиционное место народных гуляний на праздник летнего солнцестояния. Посередине площади все еще стоял шест, украшенный подвятшей зеленью. Стена одного из домов по периметру была полностью увита китайской розой, настоящий розовый фейерверк. Казалось, здесь нет ни одного дома без клумб, кипящих этой радужно зеленой пеной. Или это островной микроклимат так благоприятствовал безудержному цветочному буйству? Так или иначе, жители острова малейший клочок земли стремились превратить в маленький садик, где каждой сосновой шишки было бы отведено свое место. И это при том, что один полив отнимал массу времени. Томас повернулся к Маргет: Ты раньше бывала на Сандхамне? — Да, но очень давно, ответила она, мои девочки иногда приезжают сюда с друзьями. Похоже, у молодежи это место пользуется популярностью. Но Бертил, как и я. Не был здесь целую вечность. В последний раз, кажется, лет двадцать тому назад, на Мидсоммер, когда весь остров кишел пьяными подростками. Это было ужасно. Мальчишки с банками пива на раздолбанных автомобилях и ни одного взрослого рядом. «Кажется, понимаю, о чем ты», — подхватил Томас. «В морской полиции мне приходилось подбирать малолетних пьяниц, хотя теперь эта проблема как будто идет на спад». «Большинство заведений закрыто на мид-соммер вечером, да и мест на природе, где можно нализаться в стельку, все меньше». «Этот кран стоило прикрутить», — кивнула Маргет. «Ты даже не представляешь, до чего доходило. Они вламывались к нам в участок и требовали предоставить место для праздника», — Томас улыбнулся, отдавшись воспоминаниям. Они быстро шагали к Вестер-Юду. По дороге Томас сделал крюк, чтобы показать Маргит дом Норы, где жил его крестник. «Красивые ворота», — похвалила Маргит, «Никогда не видела такого столярного орнамента». «Их сделал ее дедушка, насколько я помню», — объяснил Томас. «Нора унаследовала дом лет десять тому назад, и эти ворота были здесь всегда». «Они великолепны», — продолжала восхищаться Маргит. «Здорово, что здесь помнят о старых ремесленных традициях. Можем заглянуть к ним, когда управимся» предложил Томас. «Буду рад повидать Симона, если успеем». Маргет молча кивнула, и они продолжили путь, погруженные каждый в свои мысли.